Глава вторая. Стук множества копыт и разрозненная фырка неуставших животных так внезапно обрушилась на принцессу после часа мирного пути, что Лилайна испугалась, потянулась было к шторке, но антракт споймал ее руку, отрицательно покачал головой и тут же отбросил штору с другой стороны. Так вот ты какой, эштарский ветер! Смеясь заявил светловолосый загорелый юноша, черный конь которого нервно бил копытом, словно недовольный наездником, нагло, без седла, взобравшимся на него. — А ты-то кто такой? Неужто сам король? — спокойно спросил Антракс. Молодой человек гордо вскинул голову, поправил грязную льняную рубаху одной рукой, не отпуская по воде другой, и заявил. — Он самый. Король-бастард Дэрон Боран. К вашим услугам. Антракс только фыркнул. А Дэрон нагнулся, чтобы заглянуть в окошко. — Вы, правда, привезли ее как подарок? — спросил он. Антракс молча отстранился, позволяя увидеть Лилайну. Дэрон тут же расхохотался, выпрямился и гневно ударил коня по бокам своими босыми пятками. — Антракс, зачем? — он не дал Лилайне ничего сказать, прикоснувшись пальцем к ее губам. Ты ведь не хочешь убивать всех повстанцев и развязывать в стране гражданскую войну, не так ли? спросил он, шёпотом склонив к её уху. Лилайна только сглотнула, не понимая, что происходит и почему никто ничего ей не сказал. Скоро мы будем в их лагере, и тогда сама всё поймёшь. Не давай ей возмущаться, Антрак спрежал её к себе. Но тут карета остановилась, и Лилайна замерла в ужасе. В рукоятке атракса был кинжал, который теперь касался её горла. Но выдыхая, она мгновенно поняла, что это оружие то ли не настоящее, то ли безнадёжно тупое, потому что металл касался кожи, даже немного давил на неё, но ничего, кроме прикосновения, она не чувствовала. Только ужас в её глазах не исчезал, потому что понять, что всё это значит, она не могла. Дверь кареты открылась. и Антракс легонько подтолкнул ее, давая понять, что самое время выходить. — Вы бесчестный игрок! — смеялся Дерон, открывая вход в палатку, возле которой остановилась карета. Антракс не ответил, молча шагнув внутрь. Лилайна почти не дышала, чувствуя одновременно металл, застывший у горла, и бережное прикосновение руки к собственной талии, будто пытающаяся ее утешить. Антракс действительно надеялся, что она не станет делать глупости и шуметь, доверившись ему. Он спокойно осмотрелся, поражаясь, как все безопречно складывалось. Дэрон сел на деревянный трон, сколоченный из каких-то старых сундуков. По правой руке от него стоял мужчина с изрезанным шрамами лицом и взглядом зверя. Взглядом недобрым и опасным. Кроме них двоих, в палатке было еще трое повстанцев. выполнявший роль писаря молодой худощавый юноша Иви, местный командир Варс и обычный воин Керта. Вся тройка состояла из людей Антракса, заранее получивших себе место среди повстанцев под знаменем Бастарда. «Итак, что вы хотите за смерть настоящей наследницы?» — спросил Дэрон. Антракс улыбнулся, не спеша ответить. Лилайна чувствовала, как рука, державшая нож, блок напрягатей к её телу на приглас. Она причувствовала, что сейчас произойдёт что-то ужасное, но не смогла даже зажмуриться. Она не боялась за себя, просто чувствовала по нервному биению сердца мужа, что тот её не предавал. Он врал сейчас Дэрону, вернее, помалкивал, чтобы не врать. А рока у горла перехватила нож, что-то щёлкнуло у рукояти, открывая ещё одно лезвие с противоположной стороны. Но прежде чем кто-то успел хоть что-то понять, Антракс метнул нож точно в глаз опасного бородатого вояки, и тот рухнул замертво. Иви, Варс и Карда, как по сигналу, метнулись к Дэрону, и прежде чем тот успел дёрнуться, один ремень стянул ему грудь и приковал его к деревянному трону вместе с руками, и ещё два ремня привязали его ноги к доскам, заменившим ножки. Антракс усмехнулся, радуясь, что этот трон погубит самозванца. Он просто не любил выскочек и с особым наслаждением подходил ближе и поднимал его подбородка рукоятью кнута. Никто не знал, что вот так, вытянув вперёд правую руку и приподняв кнут кистью, Антрэкс достиг предела подвижности своей руки и едва ли что-то мог сделать. И, разумеется, этого не знал перепуганный Дерен. Дерен Боран, сын Камиллы Бош. Вам никто не говорил, что вы баран, годный только для пищи шакалов, спросил Антрак с улыбаясь. Дэрнни ответил. В палатку зашёл Ренар, сопровождаемый двумя стражниками и доложил: "Наши люди рассредоточены по всему лагерю. Одно ваше слово и мы сожжём здесь всё". "Отлично", прошептал Антрак, не сводя глаз с короля-бастарда. "А теперь давай, королевское величество, рассказывай". Кто и с какой именно целью отправил тебя сюда? Дэрон молчал, злобно скалился, только смотрел на Антракса, будто надеясь победить взглядом. — Мне спросить иначе? — поинтересовался спокойный оштарец. — Антракс, прекрати! — внезапно вмешалась Лилайна, схватив его за левую руку. Он посмотрел на свою жену, но кнут от подпородка мужчины не убрал. Дай мне с ним поговорить, попросила она. Антрахсу это показалось смешным, а не лепо. Но он отступил, убирая кнут. Всё же Дэрран никак не мог ей навредить. Убитый воин, если верить донесениям, был хорошо подготовленным боевым офицером под чужим именем, с какой-то там легендой, но слишком хорошо мыслящий. Такого среди местного сброда быть просто не должно. К тому же, по словам людей Принца, в этом лагере именно этот человек с изрезанным лицом, называвший себя Прит, диктовал Дэрону все решения, в то время как Дэрон речами вдохновлял простой люд. А Траксу было очевидно, что Прит никогда бы ничего не сказал, даже если бы его подвергли самым страшным пыткам. Потому он убил его сразу, как опасного противника, которому нельзя давать шанс на атаку. Информацию нужно было выбивать из Борона. вырвать её всю, даже если придётся это делать с мясом. Когда он скажет всё, его людей можно будет сделать своими и продолжить путь. Таков был план Антракса. Но раз уж наследнице хотелось что-то сделать самой, ему оставалось только сесть за стол, где прежде сидел Писарь. Ливайна, ничего этого не знавшая, подошла к Дэрну. "Мы с тобой, возможно, родня", сказала она мягко. "Но даже если ты мне не кузен, Я не желаю тебе зла. Нам просто нужно знать всё. Если ты пойдёшь нам навстречу, то глупая, глупая моя кузина, заговорил Дэррон жалобно. Я всегда был твоим союзником. Когда мне сообщили, что ты жива и предложили твою голову, я попросил тебя живую только чтобы спасти тебя. Может, я только бастард, но я хотел спасти тебя из рук человека, так страшно распоряжающегося твоей жизнью. Лилайна невольно обернулась, чтобы посмотреть на мужа. Энтракт смолчал и даже не смотрел на лидера повстанцев, только почему-то с задумчивым видом зажег масляную лампу, стоявшую на столе. Днем в ней не было никакого смысла. Но принц почему-то с большим интересом смотрел, как масло разгорается, и языки пламени поднимаются над литерическим конусом. «Что он тебе наговорил?» — продолжал Дернс. «Что я чужак? Что меня прислали?» Это всё не так. Это не правда. Лилайна, я не знал, что ты жива. Люди Рейна не знали. Я лишь хотел победить своего отца, человека страшного и бесчестного, но тебе готовы служить мои люди и я. Как это трогательно, прошептал он, трахствуя на ноги. Он прихватил с собой лампу, быстро подошёл Дэро и без предупреждения, наклонив лампу, позволил капле масла упасть на бедро мужчины. Крик короля бастарда смешался с воплем Лилайны, бросившейся было к Антарксу, но и штарский воин, поймав ее, удержал на месте. «Или ты сейчас говоришь правду, или я выверну все тебе на голову», проговорил Антаркс жестким голосом прямо на ухо Дерана. Крики Лилайны его явно не волновали, только запах паленой плоти хорошо ему известный и ненавистный. Капля масла, уже упавшая на ногу, прожгла штанину, И глубоко проела кожа, обнажая мясо. Лидер повстанцев тяжело дышал, почти задыхался и с ужасом смотрел на руку мужчины, державшую лампу в чуть наклонном виде. "Я ничего не знаю. Я правда ничего не знаю", взмолился Дэррон. "Антракс, не делай этого", кричала Лилайна, пытаясь вырваться. "Я приказываю тебе не делать этого". Он не слушал, медленно наклоняя лампу ещё больше, и холодно признался на ухо Дэрану: "У меня с терпением плохо". "Я правда не?" Он не договорил, видя, как лампа продолжает наклоняться, и масло, объятое пламенем, буквально подкатывает к краю металлического конуса. "Я всё скажу, всё!" закричал Дэран с ужасом глядя на пламя. Антрэкс чуть отступил, но лампу продолжал держать в руке. Ям руководил Прид, быстро говорил Дэран, тяжело дыша, словно боялся, что Иштар спец передумает и плеснёт масло ему в лицо. Он нашёл меня и предложил работу. Я должен был назваться бастардом Агюста. Он утверждал, что я на него похож. Кто такой Прид на самом деле? Я не знаю, я правда не знаю. Дэран зажмурился, боясь, что ему не поверят. Кому он служил? Я точно не знаю, но он получал письма из-за Диффа. Он упоминал когда-нибудь Диггера Третьего. «Кто такой Диггер Третий?» «Чуть не плачет», — спросил Дэрон. «Король Диффа не очень», — шикнул Антрак, не представляя, как можно было назвать себя королем и не знать, как зовут правителя соседнего королевства. «Он просто говорил, что король Диффа поддержит нас», — быстро говорил Дэрон, морщаясь и с ужасом смотря на пламя. «Уберите, вам попрошу». Я всё скажу, всё, что знаю. Без малейшей жалости Антрак споднёс лампу чуть ближе, не слушая очередного изъмощения жены. Кто давал вам деньги, спрашивал он? Прид. Он и давал, и оружие тоже он на людей он управлял. Вон, всё он. он Антрак помолчал немного, потом отступил, ставил лампу на стол и взмахнул рукой. Нет, взвизгнула Лилайна. Варс одним резким движением перерезал Дэрону глотку, не дав тому даже вскрикнуть. Принцессу больше не держали, и она подлетела к мужу. Не в силах сдерживать ни гнев, ни слёзы, Лилайна, откровенно рыдая со всей силы, на которую была способна, ударила Антракса по лицу. Тот только посмотрел на неё, словно шли по коёло дошки, походил на назойливую муху. Ты чудовище, зачем? Он же всё сказал, всё. Она нервно колотила кулачками в его грудь, а он, выдохнув, просто обнял её, позволяя беспомощно разрыдаться. и давал знак своим людям, что им стоит просто удалиться. Сер Реннер, выберите лучшее место, чтобы собрать повстанцев вместе, попросил он. Командир ограничился согласным кивком и вышел. Когда они остались наедине, Антрак понял, что жена минуту назад пытавшаяся его убить, теперь вцепилась в его рубашку и жалобно всхлипывала. Злиться на неё было просто невозможно. Но он всё же сказал то, что собирался. Никогда не поднимай на меня руку при других, иначе я буду вынужден ответить, проговорил он холодно. Лейлайна тут же отшатнулась, с ужасом понимая, что она осталась в палатке с телами двух людей, истекающими кровью, и человеком, который их убил. Она тут же забыла, что хотела ему ответить, и, закрыв лицо руками, замерла. Атракс подошёл сам и обнял её. «Кто-то должен делать грязную работу, Лил», — сказал он. «Его нельзя было оставлять живых. Он потенциально серьезная проблема, и при всей своей глупости легко мог стать политической марионеткой». В конце концов он успел прославиться как бастард короля. Лилайна плохо понимала, о чем он говорил, но, прижавшись к нему, старалась успокоиться. Она хотела сказать мужу, что не хочет, чтобы он убивал жителей, но промолчала, боясь, что он просто рассмеется. Ведь в Эштаре право на меч дает право и проливать кровь. И вместо этого она признавалась другому. — Я не хочу, чтобы ты действовал без моего ведома. — Я тебя услышал, — сказал Антрахс, кивнув, и тут же сменил тему. — А теперь прошу тебя, соберись. Ты должна выйти к повстанцам как к королеве, а не как перепуганная девчонка. Голос у него был жестким. Но взгляд тёплым, да и руки ласково вытирали слёзы с её лица. Потом Оливайнер всё же неловко улыбнулась, желая просто не видеть мёртвых тел.